Глава 43. Странные демоны. Время приближалось к ужину, поэтому по пути к воротам в Академию я почти никого не встретила. Никаких любопытных и осуждающе-завистливых взглядов. Последние связаны с тем, что слух о нашем знакомстве с нелюдимым эльфом и его своеобразном покровительстве распространился за сутки со скоростью пожара. Конечно, слабо верилось, что внимание Мариэля способно полностью отбить любопытство молодого поколения Авильской империи. Но послабление нездорового внимания к себе всё же не могло не радовать. Я шла на проходную и чуть ли не присвистывала от лёгкости и беззаботности собственного настроения. Так было хорошо. И главное здесь слово было, потому что эмоции от предстоящего знакомства с вампиршей померкли быстро. Я даже дойти до ворот не успела. Они стояли рядом с магическим турникетом. Кир и пока ещё не представленная мне Адриана. Два вампира. Я должна была догадаться, что эта особа будет вести себя как-то иначе в отношении ректора Макея. Всё-таки она такая же укушенная, как и он. Ей нет смысла бояться Кира. Однако увидеть чисто женский интерес... Лукавый взгляд и обольстительную улыбку дамочки с клыками. Это было непередаваемо гадко. Особенно учитывая то, что Кир отвечал ей, дружелюбно улыбаясь в ответ. Я поймала себя на ревности, двигаясь к сладкой на вид парочке. А ещё обиде, дурацкой, детской, такой, когда внутри всё бурлит от негодования когда поведение предателя кажется тебе неблагодарным и возмутительным. Типа для него стараются-стараются, а он шуры-муры с другой крутит. Хорошо, что мне не 19 лет, как настоящий Верин. А то, боюсь, я бы за себя не отвечала. Вычудила бы что-нибудь глупое, экспрессивное. А так я сделала пару глубоких вздохов, Натянула милую улыбку на лицо и неслышно остановилась рядом с незамечающими никого вампирами. Если бы мне терпения побольше, я бы ещё и пару минут постояла молча. Но куда там? Хотелось разорвать приятельский флирт голыми руками. Какие его уж тут минуты покорного терпения. Добрый вечер. Адептка Джером по вашему приказанию прибыла. О-о-о. Дело вздрогнула совершенно нетипичное для образа вампирши блондинка. Красивые кодри встревоженно подскочили, до этого мило обрамляя личико довольно шикарной, ухоженной женщины, возрастом около тридцати лет. «Какая дисциплина!» «Понятно, почему ты, Кирюша, сбежал в академию». От сладкого будто патока голоса мне захотелось скривиться. С невероятным усилием я сдержалась и челюсти сжала до боли, лишь бы зубами не заскрипеть от кровожадного настроения, которое доселе было мне неведомо. Дикость какая-то. Верин, перед тобой Адриана Снолк, молочная сестра принцессы Луизы. Адриана, познакомься, это юная баронесса Верин Джером, дочь барона Джерома. Того самого, которого вчера арестовали за... Верин? Перебил свою гостью ректор, делая акценты голосом. «Особенная адептка. Во-первых, она учится на боевом факультете. Во-вторых, она самостоятельная и деятельная особа, из чего вытекает в-третьих». «Очень интересно», — заинтересованно протянула Адриана, исследуя мою фигуру пристальным прищуром. «Неужели твое в-третьих — это тот самый сюрприз, ради которого ты меня сюда дернул?» Хм, Кир насмешливо усмехнулся, делая тот самый правильный шаг и останавливаясь уже рядом со мной, меняя тем самым всё моё настроение. Верин взялась открыть новую расу. Расу вампиров. Что? Жеманность стёрлась с лица дамочки, открывая целый спектр эмоций. Тут были и неверие, и шок, и смущение, и радость, и даже талика восхищения. «Ты всё правильно поняла». Не без гордости в голосе и взгляде заявил Макей, подмигнув мне. «Это будет прорыв века, если у моей студентки получится». Но до полноценного открытия ещё долго. Сейчас девочка собирает доказательства, освещает процесс становления и превращения мага в вампира. Вчера ей пришла идея опросить очевидца нападения демонов. «Ты, как единственный адекватный очевидец, можешь внести вклад в достойное дело юной Джером». «Я?» — женщина растерялась. «Как по мне, так дамочка была тупо оглушена новостью. Возможно, даже пыталась просчитать будущие просторы, выгоды такого сотрудничества. Ведь, насколько я слышала, общество укушенных маги старались избегать». Соответственно, никаких балов, дружеских посиделок и остальной компанейской развеселой шелухи. Помня о том, что Адриана была вечной тенью принцессы, лишений укушенная испытала тонну. «Я, конечно, не откажусь. Это так невероятно, но я помогу, чем смогу». «Что ж», — Кир развел руками, приглашая нас к воротам. Поговорим о деле за пределами Академии. Занятия закончились. Я даю разрешение на выход. Предлагаю за разговором разделить ужин. Нас уже ждут в ресторации. Знакомые лица из обслуживающего персонала весёлого адепта действительно нас ждали. Не успели мы приехать, как Мии Калмин, его дочь Натали и охранник, имя которого я успела забыть, все выстроились нас встречать как какую-то важную делегацию. Хотя, если вспомнить, что ректор Макей не наследный принц Авельской империи магов и в недалёком прошлом герцог Врема, всё становится более-менее понятно. Стол накрыли в малом зале по высшему разряду. Окинув взглядом огромное количество блюд, мысленно свистнуло. «Вот это мужчина!» — решил нас закормить до потери сознания. «Какой милый! Только разве вампиры не кровь пьют?» «Располагайтесь», — с улыбкой предложил Мии Калмин, взглядом приказывая Натали открыть бутылку красного вина. «Ой, до меня долетел металлический запах крови. Это не вино». «Никто вас не потревожит, как я и обещал», — отчитался Трой Калмин, в очередной раз кланяясь ректору. «Если понадобится что-то, зовите». Кир улыбнулся одним уголком губ, провожая взглядом услужливого владельца ресторации. Мы с Адрианой давно заняли предложенные места. Макей повернулся к нам, убедившись, что двери в зал плотно закрыты. Незатейливое, но сильное заклинание тишины слетело с пальцев ректора. «Теперь вы можете спокойно поговорить. Верин, задавай свои вопросы непосредственному свидетелю нападения демонов». Признаюсь, мне самому не терпится услышать твои вопросы. До сих пор не пойму, чем вызван такой интерес к высшей форме нежити. Я нахмурилась, задумываясь. А ведь действительно, обыкновенному магу мои домыслы и в голову прийти не могут. Это нас на земле учат, что демоны коварные чудовища ада, призванные совращать чистую людскую душу, чтобы та после смерти попала в их лапы. То есть демоны Продуманные умные твари. Никакая не нежить. Тут же не успели демоны порталы построить, каких приписали к неживой форме жизни, если так можно выразиться, в восставших мертвецах. Некромантия на Эстине для меня пока один сплошной дремучий лес. Но сейчас не об этом. Надо быстрее соображать. Покусав щёку с внутренней стороны, неспеша начала излагать. Демоны не могут не вызывать интерес хотя бы тем, что их укусы не смертельны. То есть, конечно, их воздействие велико на магов и остальных раз, но укушенные могут возвратиться к обычной жизни, в отличие от обезумевших жертв нежити. Низшие формы. Я прокашлялась, пригубив из поставленного специально для меня бокала, наполненного белым сухим вином. Целители считают, что это обусловлено тем, что демоны высшие. «Допустим», — я с сомнением посмотрела на подавшую голос Адриана. «Только это такие же домыслы, как если бы я сказала, что демоны — это вовсе не нежить, а такая же особенная раса, как вампиры, которых до этого времени Эстон истреблял, тупо боясь неизведанного». Маккей и Снок нахмурились, проникаясь моей удачно заброшенной наживкой. «В любом высказывании должна присутствовать доказательная сторона». Только тогда оно будет иметь вес в обществе. Адриана с любопытством изучала меня, пока я пыталась сбавить обороты своего назидательного тона, принимаясь накладывать в пустую тарелку всего по чуть-чуть. «Ваши домыслы интригуют, баронесса Верин», призналась Нолк после минутного молчания. «Значит, демоны — раса». «Моя уверенность в этом граничит на 70-80%. «Просто только так объясняется похищение ими женщин. А самое главное — сам факт построения порталов. Вы только подумайте, где ещё такое видели, чтобы нежить открывала порталы?» Парочка вроде бы взрослых умов испуганно переглянулась, как будто только сейчас до них дошёл сей факт. Я забросила в рот маленький кусочек идеально прожаренного мяса, тщательно его переживала и снова заговорила. Собственно, именно мои размышления натолкнули на просьбу побеседовать с очевидцем нападения. Лера Снолк, я понимаю, что вам неприятно вспоминать, но скажите, как вели себя демоны, когда вышли из портала? Общались ли они между собой? Кто-то из них руководил нападением? Или это был лишь один сплошной дикий захват? Я... Блондинка растерялась окончательно. Кир смотрел то на меня, то на Адриану, застыв в ожидании. Поза ректора выдавала напряжение мужчины и желание сорваться с места и куда-то бежать, будто ответы с Нолк он уже знает, и ему не терпится уже что-то делать. Адриана набрала побольше воздуха в легкие и начала свой рассказ, ориентируясь на мои вопросы. «Я не зря не поддалась страху раз Эстена. Демоны не просто нежить». С ними надо как следует разобраться, изучить, а не дрожать точно осиновый лист на ветру. Из рассказа Снолк выходило, что главный таки у демонов есть. Да и все нападающие вроде как разговаривали между собой, потому что набор незнакомых для авильских магов звуков присутствовал. Демоны общались. Они были обвешаны оружием. Блондинка с содроганием вспоминала день нападения демонов но так и не достали их из-за поясов, хватая девушек. Причем не всех подряд девушек, а только тех, на кого указывал тот, рогатый. Кир Макей пододвинул Адриане бокал с кровью. Видимо, она у них как кофе или чай, способная не только утолить жажду, но и успокоить душу. Он, он когда увидел Луизу, будто с ума сошел. Очередная волна содрогания пробежала по телу нолк Я не собиралась на него бросаться. Но страх за Изу... Адриана сглотнула. Он словно не заметил. Будто отмахнулся от меня. Достал из своего бока мой короткий кинжал, откинул его в кусты, что-то рыкнул и толкнул меня в лапы одного из своих подручных. Тот-то меня и укусил после десятиминутной борьбы. Понял, что я так просто не сдамся. Я рвалась к принцессе изо всех сил. Снолк тяжело вздохнула, выныривая из омута воспоминаний. Больше ничего не помню. Когда я очнулась, то уже лежала в одной из камер королевских темниц. Жутко хотелось пить. А когда я поняла, что моя жажда к природной стихии никакого отношения не имеет, рыдала от отчаяния и ужаса, борясь с новой собой. Потом за мной пришли. Дальше опыты. В общем, больше не хочу вспоминать. Я благодарна тебе, Кир, что ты был рядом. Без тебя я бы сошла с ума. Я была рада, что к финалу монолога с хоть немного перекусила. Утолять голод на таких поворотах беседы прямо кощунство какое-то. Не знаю, как у большинства, но у меня аппетит пропал ещё на моменте борьбы девушки с новыми пришельцами Эстона, не говоря уже о признательности девушки к моему ректору. Сделав пометки в блокноте, я кивнула, привлекая к себе внимание. Спасибо, Лера, вы очень помогли. Ректор Маккей, этого достаточно для описания начала преобразований. Я могу возвращаться обратно в академию? «Необходимо всё проанализировать». «Да, конечно». Нахмурился Кир, вытаскивая свою ладонь из-под благодарного жеста хрупкой ручки вампирши. «Я сейчас расплачусь с Мием Калменом, и мы можем ехать. Адриана, спасибо». «Но я хотела». «Нам действительно пора». Атмосфера незаметно поменялась. Не успел Кир отойти от нашего столика, как с нахмурилась, впиваясь в меня подозрительным взглядом. «Что у вас с Киром?» Я сделанным удивлением слегка приподняла брови. «А что у нас может быть с ректором Макеем?» «Обычные отношения. Он ректор, я первокурсница. Простые рабочие отношения». «Пусть всё так и остаётся. Поняла, умница?» Вопрос вампирши прозвучал достаточно угрожающим. Пришлось поднимать брови еще выше. Мне ревнивый скандал от всяких поклонниц сейчас ни к чему. У меня научный прорыв в расологии намечается. Если я права, то двойной, потому как демоны тоже разумная раса, а не нежить. А борьба с соперницами — это вообще не моё Плох тот мужик, ради которого бабы волосы друг другу дерут. Такая тряпка безвольная мне и даром не нужна. Мы выбираем, нас выбирают. Только из таких отношений может выйти что-то толковое. Я пожала плечами, поднимаясь со стула. Ещё раз спасибо, Лера Снолк. Было очень приятно познакомиться. Я буду стараться изо всех сил, чтобы вернуть вам и таким, как вы, жизнь. Не могу обещать, что она будет такой, какой была, Но то, что она снова станет полноценной, без ограничений и страха, я уверена на сто процентов. Блонди даже растерялась. Я ей угрожаю, а она такая милая. Было написано на лице смутившейся вампирши. Даже забавно. Я мысленно посмеялась, пожимая руку с ног. Но так и будет, зая. Тебе нужен большой выбор среди мужиков. Нечего в сторону моего ректора клыки скалить и жадно облизываться самой мало. Из ресторации мы выходили вместе, но в экипажи сели разные. Снолк умчалась в сторону столицы, а наша с ректором карета неспешно покатилась в академию, как только Макей помог мне занять мягкую лавочку, запрыгнув напротив.